Глава вторая. Ох, как же хорошо выдохнул я, потягиваясь в постели. Даже вспомнить страшно, что не так уж давно организм, начавший стареть, не позволял нормально радоваться утренним побудкам. Но жизнь в насыщенном магии мире даже бестонизирующего амулета словно вдохнула в меня молодость. Глянув на часы, я осознал, что уже почти девять утра. Дед Дэтанджи давно выпустил караваны на маршрут, заодно отправив передачку богатенькому энтомологу, так что мне осталось только проверить, что там прилетело на почту и провести короткий осмотр своего хозяйства. Кстати, тот недоброй памяти фрукт, из-за которого я чуть не сцепился с кикимрой, оказался совершенно бесполезным. Даже наш повар поверзатеньник, дядюшка Чхан, не нашел, куда его приткнуть, и определил в мусорное ведро. За ночь ничего неприятного не произошло. Единороги не ломали сетку внешнего периметра, батон Аливан никого не подстрелил, а чуча не нагадил мне в ботинки. На всякий случай я все же проверил обувь и окончательно успокоился. Но вот как это можно объяснить? Три усиленных двери охраняли мой покой. Но этот Скотт как-то умудряется выразить в ботинке свое недовольство моим поведением. И это при том, что до всего персонала не единожды был доведен строжайший запрет на появление крысы в пределах купола станции. Дожил. Даже тот факт, что мне не нагадили в обувь, стал поводом для радости. Быстро проведя утренний эмоцион, я покинул купол станции и забрался на крышу ангара мастерской, где находился пустующий сейчас пост наблюдения. Хотя такое скудное название не передавало весь колорит данного места, под широким зонтом разместилось пляжное кресло. Импровизированным столиком для коктейлей служил стоявший рядом длинный ящик, сваренный из толстых листов металла и закрытый на увесистый замок. Там хранилась главная драгоценность нашего фанатика охоты. Почему здесь, а не в оружейке? Да потому что никому не хотелось постоянно таскать с собой тяжеленное противотанковое ружье Симонова. На вопрос Какого демона здесь делает противотанковое ружье, подобрать ответ будет сложно. Мне хоть и не нравилась идея батона Ливана подстрелить местного единорога, но пришлось согласиться, что оружие лишним не бывает. Вот и думай теперь, чем закончится это противостояние старого охотника и могучего монстра под две тонны весом. Судьба капитана Ахава наводит на мрачноватые мысли. Усевшись в далёком подобии позы лотоса на подстилку, с которой Батона Ливан любит пострелять в слишком любопытную живность, я постарался расслабиться. В прошлой жизни мне и в голову не приходили мысли о йоге, так что в основном это была показуха для самого себя, да и со стороны это наверняка выглядит комично. Сидит такой невысокий, слегка рыхлый мужичок, скрестив ноги и возложив собранные пучком кисти рук на колени, причём босиком, одетый в камуфляжные бриджи и стильную жилетку прямо поверх майки. А на голове красуется почти ковбойская шляпа. Даже не знаю, с чем сравнить столь неповторимый стиль. Но не это главное. Намного важнее то, что происходит внутри. В легкое медитативное состояние удалось войти без особых проблем. Впрочем, у всех магов, даже таких ленивых, как я, это получается играючи. Теперь налаживаем контакт с артефактом, спрятанным в шляпе. Народ уже знает, как выглядит мой главный магический инструмент, но это не повод в открытую таскать на людях женскую диадему со стразиками, изображая из себя престарелую и испившуюся королеву красоты. Не могу дождаться момента, когда увижусь с нормальным артефактором и хоть как-то исправлю это безобразие. Контакт с магическим конструктом прошел штатно точнее с конструктами, потому что на самом деле артефакт являлся целым конгломератом магических плетений, зафиксированных частично в металлических, частично в кристаллических носителях. Теперь с высоты прожитых месяцев я смотрю на себя прежнего с легким пренебрежением. Это же надо быть таким легковерным, когда мне проводили ускоренный лекбес по работе с артефактами то едва ли не хором утверждали, что управление ими чисто интуитивное есть подозрения, что врали мне, ну или не договаривали, просто считая это несущественным. Так что пришлось разбираться самому, и ведь даже гайдов никакая скотина не удосужилась написать. На поверку артефакты можно было сравнить со смартфонами. Вот покупаешь ты нечто подобное, чтобы позвонить, сделать фотки и початиться. вроде все хорошо, но затем из чистого любопытства забираешься в настройки и понимаешь, что возможности аппарата куда шире. Обидно не то, что ты мог никогда и не узнать о дополнительных функциях, за которые заплатил своими кровными, а то, что новые возможности вполне могут оказаться очень полезными. Ведь никто из консультантов в магазинах не закатывает двухчасовую лекцию о том, на что способна твоя обновка. Все считают, что позвонить пофоткать и початиться вполне достаточно. Вот и я наступал на эти грабли. Если бы в свое время чисто интуитивно, как и обещали эти сволочи, не догадался о дополнительных возможностях, то мог бы угробить и себя, и своих друзей. К примеру, защиту от ментального давления странного даже для беловодья болотного бегуна я создавал, напрягая мозг до самого копчика. А надо было всего лишь напитать таликой энергии конструкт в одном из камушков диадемы. Сейчас я запугал бы эту тварь до чертиков, ввел в ступор и запинал ногами даже без применения карабина. А вот тогда пришлось изрядно побегать попотеть и сжечь ведро нервных клеток. Да что уж там, если бы не чуча, мои кости до сих пор слюнявили бы древесные жабы и другая местная живность. Ладно, прошлого не вернешь, и нужно думать о будущем, тем более что всех возможностей диадемы я так и не осознал. Оделал ее настоящий мастер, так что нечего пенять на судьбу. Мне вообще сказочно повезло заполучить эту штуку. Конечно, это не уберплюшка и стать властелином народов я не смогу, но вот пугнуть кого-нибудь при случае либо заморочить голову это вполне возможно. Теперь перейдем к утренней гимнастике. И это совсем не значит, что я собираюсь вставать с удобной подстилки. Несколько раз вздохнув, так сказать, физически Я сделал вдох своим магическим источником. Тянул энергию из окружающего пространства до тех пор, пока не почувствовал, как по коже забегали мурашки от статических разрядов. В свой естественный уровень удалось превысить как минимум в три раза, и это всего за три минуты. Растём, однако. Теперь, бобер, выдыхай. Долго держать в себе столько эфира, как и стравливать энергию прямо в окружающее пространство, вредно для здоровья, поэтому пускаем ее в артефакт, активировав контур ментального ретранслятора. Настроение у меня прекрасное, так что поделимся им с окружающим миром. Для этого даже не пришлось напрягать воображение и распространять то, чего не чувствуешь на самом деле. Визуально это никак не отображается, но от меня по округе словно прошла волна радости. Уши даже уловили, как весело засвистела какая-то птичка. Волной отката ко мне прилетели отголоски животного восторга, что на секунду подарило мне единение с этим миром. Да уж, меняюсь я не по-детски. Внезапные скачки эмоций и совсем другие паттерны принятия решений толкают меня на несвойственные свойственные поступки. Может, старую погремуху домовой пора менять на что-то типа лешего или егеря? Не, не буду. Мне все еще нравится подолгу валяться в кровати и просиживать мягкое кресло, уставившись в монитор. Единение с природой подобного вчерашнему хватит ещё как минимум на неделю. Ещё несколько вдохов, постепенно увеличивающих ёмкость моего естественного запаса энергии, и зарядку можно считать законченной. Встав с подстилки, я для проформы сделал пару наклонов и приседаний в классическом советско-спортивном стиле. Раз-два, закончили упражнение. Прогону большого количества энергии через ауру напитал и тело, так что я спускался в брюхо станции эдаким живчиком. После моего возвращения обстановка на станции немного изменилась. Где Танджи гремел железками в оружейке, напевая нос какую-то польскую песенку. Тётушка Пин на кухне заливисто смеялась шуткам своего супруга. А батон Ливан решил изобразить боевого дистриэ, позволив златке забраться себе на шею и катая ее по столовой. Возможно, это не совсем этично так вмешиваться в эмоциональное состояние других людей, но они были предупреждены и, как мне кажется, ждали ежедневную накачку позитивом. Ведь для чего-то же все дружно на это время снимали амулеты защиты от ментальной атаки? Что у нас на завтрак? спросил я входя на кухню. Глазунья с жабьей колбаской и чай с бисквитным пирожным, торжественно объявил кореец, давно изучивший мои гастрономические предпочтения. Тогда почему мне в голову пришел образ сыра? Быстро осмотревшись, я увидел в углу кухни спрятавшегося чучу. Кто пустил эту облезлую крысу в купол? Кому начислить штрафные баллы? Услышав этот вопрос, всадник Дистрей натянул волосы поводья и направил своего ритивого коня в коридор, чтобы побыстрее спрятаться в своей комнате. Детский сад, совмещенный с дурдомом, проворчал я, и опять увидел образ большой головки сыра. Уймись, чуча. Корейская чита продолжила что-то нарезать, приоткрыв улыбки. Тётушка Пин, дайте ему граммов сто сыра. Будем справедливы, он заработал, хотя и сожрал бабочку стоимостью червонцев. семьсот червонцев. 700? Замерла Кряyanka, она посмотрела на сыр в своей руке, затем на вновь поскучневшего Чучу. Не факт, что зверек понял наш разговор, но перемену в настроении женщины наверняка почуял. Но при этом помог заработать две тысячи. 700 червонцев, как заведенная повторила тетушка Пин, продолжая сверлить взглядом Чучу. В этой семейной паре острыми приступами меркантельности страдала в основном жена, так что дядюшке Чхано пришлось отбирать у супруги сыр и отдавать тахруну. Всё, эмоциональная накачка спала, и привычная станционная жизнь вернулась к естественному состоянию. Завтракать в шляпе было некультурно, так что еще раз проверив эмоциональный фон окружающих и состояние Мингиров, я положил головной убор на стол. Откровенного негатива нет ни у кого, и только детанджей странно притих. Но лезть в душу поляка с расспросами я не собирался. Мы уже давно договорились, что если появляются какие-то претензии к соратникам, то они тотчас выкладываются на сукно, а личная меланхолия касается только ее носителя. Завершив завтрак, я привычно влился в рутинное течение жизни нашей маленькой общины. По случаю отсутствия гены, занятий с оружием не предвиделось, так что я запустил новый фильм из последнего поступления с земли и постарался расслабиться. Увы, заряда благодушия и веселого настроения хватило ненадолго, только до вечера, и причиной тому стало возвращение моего лучшего друга Баламута. Дело в том, что ближайший соратник вернулся из своего очередного путешествия в баронство, как мы привыкли называть удел боярина Майера, предпочитавшего называться бароном. Кстати, ни барона, ни его удела я до сих пор так и не видела. Вот Гену там знают как лихого гуляку и даже сводника. «Из песни слов не выкинешь, как и не отменишь того факта, что мы оба взрослые мужики и имеем определенные потребности. Свои проблемы Гена решал без посредников, а вот мне никак не удавалось покинуть станцию, дабы посетить прекрасных дам веселого оборонства. Так что Баламут подбирал для меня кандидаток, причем, если верить его словам, Ажиотаж в баронстве по этому случаю был дикий. Дело в том, что интим с магом дарит недру человеку, не имеющему магического дара, массу очень ярких ощущений. Увы, сам маг подобной радости лишён напрочь, в том смысле, что для него секс остается простым сексом. Кто бы еще год назад сказал, что меня огорчит факт образования очереди в мою постель, плюнул бы шутнику в левый глаз. Но поди ж ты, Странное ощущение, когда девушка во время секса испытывает нечто феерическое, а тебе остается лишь смотреть на это практически со стороны. Участие вроде принимаешь, но вопли партнерши портят весь кайф. Впрочем, это не значит, что я откажусь от общества очередной красавицы. Критерии отбора у Гены очень строгие, хотя сам он довольно непритязателен. За две недели я успел накопить в себе много чего лишнего в смысле нервное напряжение, так что заводился по мере приближения вечера. Поэтому неудивительно, что как только западный караван встал у зарядных тумб, я не приступил к запуску процесса зарядки, а начал мучить камеру, пытаясь поймать момент выгрузки. И поймал, но ничего не понял. Из второй фуры по откидной лестнице спустился сначала Гена, затем он поймал два каких-то баула и начал принимать пассажирок. Первую он аккуратно снял с лесенки и очень нежно подержал на руках. Со второй обошелся более прозаично просто проконтролировал, чтобы она не сверзилась с лесенки. Но меня взволновала как раз не странная галантность друга, а личности прибывших дам. Как бы это сказать помягче. Обычно девочки фрау Катарины выглядят более импозантно: Кокетливые шляпки, корсеты, из которых выпирает все, что только можно, и юбки, спереди собранные в складки так усердно, что порой белье видно. А здесь мы имеем двух дам в скромной одежке. Не в том смысле, что бедно одетых просто дорожные платья закрывали все маломальски соблазнительные места. В общем, у нас налицо недоразумение, грозящее перейти в скандал. сумев как-то взять себя в руки, я начал процедуру зарядки аккумуляторов в фур и позволил заправщикам отправиться на ужин. Привычные манипуляции немного успокоили меня, так что появление Бламута с подружками было встречено скорее с любопытством, чем с раздражением. Да уж, это точно не бабочки фрау Катарины. Обеим лет по двадцать пять. не сказать, что дурнушки, но по-немецки ладненькие и серенькие. У той, что держала Гену под руку, настроение решительное и слегка дерзкое, а ее напарница явно чувствовала себя не в своей тарелке и отчаянно краснела. Дорогие дамы, с места в карьер развёл политесы бломут. Позвольте представить вам моего шефа и старинного друга. Он у нас маг, станционный смотритель, да и просто во всех смыслах видный мужчина. Никита, познакомься. Это Грета и ее подруга Клара. То, как именно расставил акценты мой друг, подразумевало, что на место в моей постели претендует только Клара, а Грета смотрела на меня совершенно без вожделения. От такого заворота я на мгновение впал в ступор даже пропустил сбой в работе мага-преобразователя, но быстро исправил ситуацию. Благо в такие моменты шляпа с обручем всегда на мне. Так, теперь перейдем к гостям. Милые дамы, не могли бы вы недолго подождать в коридоре? Нам с Геннадием нужно пошептаться. Похоже, дело хуже, чем я предполагал. Клара, сменив цвет лица с красного на бледный, чуть отступила, а вот подружка Бломотов вцепилась в его локоть. Она явно уже нашла место, где у него находится пульт управления, и вознамерилась сразу расставить приоритеты. Даже не знаю, что там Гена успел на ей о порядках на станции, но он явно что-то напутал. Никита сукаризный сказал доморощенный Ромео: "Веди себя прилично". Прилично? Это он зря, и не только он. Может, со стороны я сейчас выгляжу психом, но причины для агрессии у меня были. Не всегда хорошо знать, что в отношении тебя чувствуют другие люди. Гена явно пребывал в состоянии легкого любовного отупения, а вот в эмоциональной ауре Греты скользила холодная оценка. Она осматривалась вокруг с решительностью будущей хозяйки и, кажется, уже включила мою особу в какие-то свои далеко идущие планы. Впрочем, последнее было домыслом, потому что столь глубоко копать мне не под силу. А вот раздражение и даже недовольство, вызванное моими, как ей казалось, чрезмерно резкими словами, читалось легко. Это и добило меня окончательно. Мне даже не пришлось напрягаться, просто отпустил сдерживаемую злость, и она автоматически выплеснулась через ментальный амулет. Сам я не видел, но те, кто попадал под мою коронную ауру мрака, говорили, что в такие моменты вокруг будто темнеет, а мой голос становится ракочущим, низким и даже рычащим вышли обе. Не особо званные гости тут же испуганными мышками выскользнули в коридор. Даже массивную дверь за собой не забыли закрыть. Конечно, нехорошо использовать свои умения против беззащитных женщин, но ситуация не располагала к благородству. «Ну вот не люблю бесцеремонности, на дух ее не переношу в купе с наглостью, от кого бы они ни исходили. Если учитывать изменения в моей психике, сам удивляюсь столь мягкой реакцией». Никита, ты что творишь? Тут же взвился гена, которого от моих закидонов защищал мною же выданный артефакт. Аналогичный вопрос не остался я в долгу, и сразу же вдогонку спрошу, где обещанная жрица любви из благочестивого дома фрао Катерины. Я привез вариант не хуже. Дамочка сочная и совсем не против замутить с магом, не моргнув глазом, ответил Баламут. Вот такой он меня бесит больше всего. Простой как табурет. Четыре ножки, сиденье, никаких затей и полная уверенность в своей правоте. Добрые намерения, которым выслан путь, известно куда, для него являются оправданием любой бестактности. Япона и кибана, что-то меня заносит. Возможно, он прав насчет воздержания, но сути дела это не меняет. Гена, ты не ответил на вопрос. На ее сочность мне плевать, так как томатную пасту варить я не собираюсь где та, за кем тебя посылали? В смысле, красивая, развратная и профессиональная. Дались тебе эти проститутки? Уже не так уверенно, но все еще не признавая своей оплошности, проворчал мой старинный друг. Грета подумала: «Я даже не сомневаюсь, что в вашей сладкой парочке думает в основном она, а ты, если и подключаешься к процессу, то совсем не той головой, что нужно. Слушай, не выдержал баламут, хватит на меня рычать". Не нравится ей сам, и выбирай, что душеньке угодно. Может, ты прав, сквозь зубы ответил я, но сумел взять себя в руки и сменил концовку своего заявления. Вести себя с дамами столь грубо не совсем хорошо. Так что, давай, устраивай гостей на ночлег в свободные комнаты для персонала и прошу тебя, объясни им очень вдумчиво и убедительно, что в операторскую соваться не стоит, чтобы там не нашептывали тараканы в их милых головках. «Все! не заставляй дам ждать. Это действительно невежливо. Баламут явно хотел сказать еще что-то, но и сам понимал, что с каждой секундой промедления теряет вес в глазах своей новой возлюбленной. Так что он быстро покинул операторскую. То, что мой друг влюбился, было понятно по его совершенно неадекватному поведению и хаосу в эмоциональном фоне. Не бывает в мире совершенства. А ведь это тот самый матерый волкодав, который держал свою ротную стаю ментовских штурмовиков в ежовых рукавицах. Бандики всех мастей боялись его да и коты. В походах по диким местам он всегда вел себя как альфа самеец уверенно ведя группу и успевая контролировать состояние самого слабого звена одного ленивого пузына по имени Никита. А вот в быту баламут, во всем полагался на свою супругу. Его походы по инстанциям всегда заканчивались скандалами. Что же касается больниц, то от самого факта нахождения там мой друг страдал намного больше, чем от ран. Есть у меня подозрение, что попав в непривычную обстановку нового мира, он потерял почву под ногами и нашел себе пассию, чтобы было на кого опереться. Старый друг в качестве моральной опоры не подходил, особенно после того, как стал начальником и сюзереном. Подписанный баламутом вассальный, а по сути, холопский договор сильно подкосил уверенность Гены в себе, как и тот факт, что магический дар достался мне, а не ему. Ой, я не психолог и помочь в этом плане не в состоянии. Возможно, новый брак это действительно подходящий выход. Главное, чтобы не стало хуже. Через час, когда зарядка караванов вошла в свою стабильную фазу, а обслуживание дальнобойщиков, можно сказать, прекратилось. Мы собрались на стандартные вечерние посиделки в столовой. На них, конечно же, присутствовали и обе гости. Бедная Клара совсем поникла, и мне стало ее искренне жаль. Конечно, не до такой степени, чтобы утешать в постели. Дамочка не совсем в моем вкусе, да и сам я после недавней стычки чувствую себя не в своей тарелке. А вот Грета сидела горделиво и прямо словно лом проглотила. Лишь доброжелательно кивало гений, который увивался возле нее, пытаясь сгладить неловкость момента. На меня она смотрела с прищуром, явно чего-то ожидая. Не удивлюсь, если извинений. Вот тут вы, во фроулайне пролетаете мимо. По моему глубоко личному убеждению, в гости нужно ходить с подарками, а не с чемоданами и списком требований. Старики и зладка тоже были далеки от комфортного состояния души. Дед Танжэй выбрал выжидающую позицию, а Батон Ливан, как всегда, был голантеен и вежлив. Что же касается Читы Чо, то они смотрели на пришлых дамочек, как Ленин на буржуазию. Златка не выражала ничего, кроме любопытства и своего вечного оптимизма. Я готов ради друга стерпеть многое, но если наша неутомимая лампочка оптимизма от действий Греты потускнеет хоть на сотую долю люмина, мы с Немкой точно не уживемся под одной крышей. Да, Златка не моя родная кровь, но не для того я отправился ради ее спасения в неизвестность, чтобы кто-то портил кнопки жизни. Ладно, что-то меня опять заносит. Как показали дальнейшие посиделки. Грета девушка умненькая и быстро ориентируется в ситуации. С Гонором, конечно, проблемы, но это лучше, чем откровенная глупость. Она вела себя вежливо и задорно, постепенно становясь душой компании. Троица дедов быстро оттаяла. А вот тётушка Пин и не думала терять ни грамма настороженности. Ну, значит, за отношениями Греты и Златки можно не присматривать. Тут такой цербер имеется, что при необходимости обломает немки и рога и копыта. Да и болому туда станет вздумаю он влезть в дамские разборки. Разговор по душам у нас с Геной состоялся далеко за полночь, когда я закончил с зарядкой караванов, а он уложил спать свою ненаглядную. Понимаешь, Никита, С романтической грустью поведал мой старый друг под рюмку коньяка, бутылку которого мы достали из неприкосновенного запаса для сглаживания острых углов. Я даже с Зиной такого не чувствовал. Она всегда была закрыта и больше заботилась о том, что скажут люди, думала о достатке и чистоте в доме. А вот Грета, она живая, нежная, И на полтора десятка лет моложе твоей бывшей супруги сломал я ритм его откровений, которые вот-вот грозили перерасти в романтическую балладу. Гена, это что? пресловутый бес в ребро. Ей хотя бы тридцать исполнилось. Почти, проворчал мой друг и тут же вскинулся. Ты сам знаешь, что здесь года считают по-другому. Лично я себя больше, чем на тот же тридцатник, и не чувствую. Телом, Гена, телом сам толком не понимая почему так завожусь возразил я а в голове между выросшим в большом городе сорокапятилетним дядькой и почти тридцатилетней девушкой из мелкого шахтерского поселка самая настоящая пропасть как ни странно Баламут не стал возражать а просто по-доброму улыбнулся такая пропасть есть в любом браке люди ведь всегда разные и это называется небес в ребро а немного по-другому любовь зла Да уж, тут он прав на все сто. Нужно всегда стараться быть честным хотя бы с самим собой. Мною управлял примитивный эгоизм. Как бы дальше не развивался роман Баламута, он в любом случае изменит и мою жизнь, а наша стариковско холостяцкая коммуна меня полностью устраивала. Так что нужно либо окончательно превращаться в тирана и эгоцентриста, либо наступать на горло собственной песни. Ладно, давай посмотрим, во что это выльется. Надолго она к нам. Как пойдет?» — пожал плечами Гена. Так-то я был против этого дела, но ее не устраивают встречу раз в неделю. Хорошо. Я хоть и загнал раздражение куда-то очень глубоко, но извивительность в голосе все же прорезалась. Обживайтесь, притирайтесь, выясняйте все, что нужно. У вас как раз будет два дня на это дело, пока я скатаюсь в гости к барону. Он уже давно звал. Так, ступ. Тут же напрягся Баламут, напрочь растеряв свое философско-романтическое настроение. Э, как же станция? А что, станция? Притворно удивился я. У нас окно на два дня, а я вернусь как раз к следующему заезду. Сегодня ты себя показал как взрослый мужчина, способный принимать самостоятельные и, главное, взвешенные решения. Так что тебе и карты в руки. Издеваешься? начал злиться мой друг. Нет, совершенно серьезно ответил я. «Гена, у нас уже давно имеется неприятная проблема. Тебя, бывшего ментовского капитана Ивжака Стая Волкадавов, все это время угнетает тот факт, что теперь командую я. Мало того, как только нам удалось решить проблему с ты вообще превратился в какую-то медузу. Ты — проворчал Баламут. Не перебивай меня, рыкнул я, но затем, выждав минуту с грустной улыбкой, добавил: "Вот сейчас ты должен был послать меня нафиг", но промолчал. Генка, я понимаю, что болезнь златки сильно подкосила тебя, но уже все хорошо. Поэтому следующие два дня ты будешь рулить станцией и отвечать за безопасность всех ее обитателей, включая гостей. А я за это время постараюсь решить возникшие по твоей милости проблемы с чрезмерным воздержанием. Да что их решать, возмутился Баламут, тыкая пальцем в сторону двери. Вон там обиженно сопит твое решение. Что-то ты в последнее время стал слишком переборчивым. Не в переборчивости дело, мой влюбчивый друг, а в профессионализме. Бесплатная женщина всегда обходится дороже, чем платная. Тебе напомнить разборки с Олей Стёрдессой или с Людой танцовщицей, от которой ты две недели прятался в моей квартире? Или ты сам вспомнишь, что стало главной причиной вашего с Зиной бракосочетания? Твоя обожаемая Грета привезла свою подругу не для того, чтобы она попробовала, как это с магом? А в впусти призрачной, но надежде пристроить ее к свободному мужику. Смачно потянувшись, я ощутил необычайную легкость. Это поначалу мое желание съездить в баронство было продиктовано злостью на самодеятельность друга. Но сейчас пришло понимание, что последние три месяца груз ответственности за нашу странную общину висел на мне тяжелым грузом. Теперь же стало так легко, что захотелось смеяться. Ладно, хватит рассосыливать. Завтра принимаешь вахту, а я отправляюсь в загул. Было дикое желание посоветовать ему закупориться на станции и никого не выпускать из надежной скорлупы купола, но я сдержался. Старый волкодав в вопросах безопасности будет поопытнее меня, а с амулетами ментальной защиты им вообще ничего не угрожает. По крайней мере, я на это очень надеюсь.